Нельзя. Но лошади их ели, запротестовал тот. Карделия содрогнулась, в ее голове моментально и в подробностях всплыла молекулярная картина всяческих негативных биохимических и гистаминных реакций. Знаешь, это первая привычка, к которой приучают в бетанских астроэкспедициях. Никогда не брать в рот неизвестные вещи, пока их не проверят в лаборатории. Если точно, избегать контакта незнакомых объектов с ртом, глазами и слизистой оболочкой. Грегор, неосознанно протестуя, тут же потер глаза и нос. Корделия вздохнула и снова села. Она сглотнула слюну, подумала о том ручье, из которого они пили, и понадеялась, что Грегор не поймает ее на непоследовательности. Мальчик принялся бросать камешки в лужи. Гази вернулся целый час спустя. «Пойдемте», — сказал он. «На сей раз лошадей просто повели в поводу, верный признак того, что скоро крутой подъем». Карабкаясь вверх, Корделия ободрала все руки. Бока лошадей тяжело вздымались. Через гребень холма вниз, снова вверх, и они вышли на широкую глинистую просеку в лесу, где могли бы разминуться двое. Где мы? – спросила Карделия. Дорога к перевалу Эми Миледи, – подсказал Эстергази. «Это дорога? – в смятении пробормотала Корделия, поглядев вверх и вниз по тропе. Чуть поодаль стоял Петр, а рядом с ним еще один старик, державший поводья низкорослой и крепенькой белой с черными пятнами лошади. Лошадь была ухожена явно лучше, чем ее владелец. Ее шкура блестела там, где шерсть была черной, и была белоснежной там, где светлой. Грива и хвост оказались расчесаны до полнейшей пуховой мягкости, хотя копыты и щетки за ними были темными и влажными, а брюхо заляпано свежей грязью. На ней было такое же старое кавалерийское седло, как и на графских лошадях, но вдобавок к нему пегая несла четыре большие сидельные сумки по паре спереди и сзади и еще скатку, Старик, такой же небритый, как и Петр сейчас, был в форменной куртке имперской почтовой службы, выцветшей от солнца настолько, что ее некогда синий цвет превратился в серый. Остальная одежда представляла собой мешанину старого обмундирования самого разного образца. Черная рубашка от рабочей формы, древняя пара брюк от парадной зеленой и на кривых ногах кавалериста высокие офицерские сапоги, поношенные, но начищенные маслом до блеска. Еще на нем была совершенно неуставная фетровая шляпа, на ее тулье – лента с выцветшей надписью, за которую заткнут букетик сухих цветов. Он причмокнул губами и уставился на корделию. Губы его были черными, нескольких зубов не хватало, а остальные были длинными и желтовато-коричневыми. Взгляд старика остановился на Грегоре, вцепившемся в ладонь корделии. «Это и есть он самый? Ха, невелик!» – он задумчиво сплюнул в придорожный бурьян. — Должен стать ничего в свое время, — заверил его Петр, — если ему это время дадут. — Посмотрю, что можно сделать, генерал. Петр усмехнулся, словно при шутке, понятной только им двоим. — У тебя с собой припасы найдутся? — А как же! Старик ухмыльнулся и принялся рыться в одной из сидельных сумок. Он извлек оттуда кулек с изюмом, сделанный из смятой пластиковой распечатки, несколько плиток коричневатых кристаллов, завернутых в листья, и что-то похожее на клубок сыромятных ремней с кулак размером, снова в кульке из старой распечатки. Карделия краем глаза заметила заголовок «Дополнение к правилам почтовой службы c С677, обновление от 17 июля, незамедлительно подшить к файлам постоянного хранения». Петр придирчиво оглядел запасы «Сушеная козлятина?» Кивнул он на спутанный клубок ремней. В основном, ответил старик, мы возьмем половину и изюм, а кленовый сахар прибереги для детей. Но один кубик Петр все же кинул в рот. Я разыщу тебя дня через три, может, через неделю. Ты это помнишь службу еще с войны Юрия, а? Да уж, протянул старик. Сержант, Петр жестом подозвал Батари Пойдешь вместе с майором, возьми ее и мальчика. Майор приведет вас туда, где можно укрыться. Сидите тихо, пока я сам за вами не приду. «Да, милорд», — ответил Батарий бесстрастным голосом. Лишь беспокойно бегающий взгляд выдавал его волнение. «И кто это у нас, генерал?» — спросил старик, глядя снизу вверх на Батари. «Новобранец?» «Городской парень», — ответил Петр. «От моего сына. Не слишком разговорчив, но глотки резать умеет. Сгодится». «Да? Ну ладно». Сейчас Петр двигался куда медленнее, и он подождал, пока Эстергази не помог ему взобраться на лошадь. Граф устроился в седле, вздохнул и сутулился совершенно нехарактерным для себя образом. «Проклятие, я становлюсь староват для таких вещей!» Тот, которого он назвал майором, полез в боковой карман и достал оттуда кожаный кисет. «Хотите жевательного листа, генерал? Жуется лучше козлятины, хоть и не так долго!» Петр просветлел. «О, буду весьма признателен!» Но не весь кисет, а половину, старина». Он запустил руку в мешочек и, вытащив оттуда добрую половину прессованной плитки из сушеных листьев, затолкал их в нагрудный карман куртки. Кусочек он сразу положил за щеку и с кивком благодарности вернул кисет. Жевательные листья были мягким стимулятором. Фарбар Султани Карделия никогда не видела, чтобы граф к нему прибегал. «Береги лошадей, милорда!» Без особой надежды напутствовал Эстергази сержанта Батари. «Не забывай, это не машины!» Батарий проворчал в ответ что-то неразборчивое, и граф с эстергази пустили своих лошадей вниз по тропе. Через несколько минут они скрылись из виду. Настала глубокая тишина.